появился, как всегда, неожиданно. Камень решил изобразить обиду. Ну что это такое? Пропал внезапно, не предупредил, не попрощался, ничего не объяснил. Друзья так не поступают. Змей с тонкой усмешкой выслушал претензии и ничего не ответил. Повисло молчание, которое испугало камня. Если играть в молчанку с вороном, он не боялся. и всегда выигрывал поединок, то со змеем этот фокус не проходил. Камень признавал его превосходство, и молчать с достоинством не удавалось. "Но «Ну, ты хотя бы что-нибудь посмотрел в рамках нашего общего проекта?" спросил он, стараясь придать голосу как можно больше страдальческого миролюбия. "А как же? Я посмотрел ранние годы Лёли Романовой". ответил змей спокойно, словно ничего не случилось. А зачем? удивился камень, тут же забыв о своих обидах. Захотелось понять, почему она такая получилась. С девочкой явно что-то не в порядке. Слишком много спеси, снобизма. Откуда? Ни в матери, ни в отце, ни в бабушках этого не было. Нормальная семья, все веселые и трудолюбивые, все нормальные, а у девчонки вечная и неприходящая мировая скорбь. Может, был какой-то эпизод, который ворон пропустил? Вот я и решил посмотреть. — И что? — заинтересовался камень. — Нашел? Ворон действительно что-то пропустил, не досмотрел? Нет, наш с тобой рассказчик ничего существенного не упустил. Просто были мелочи, на которые он не обратил внимания. Ей с самого детства хотелось быть не такой, как все. Не в толпе, не одной из многих, а единственной, неповторимой, уникальной. Ну и кроме того, она от природы тонкая и чувствительная девочка. Чуть что плачет, температурит, болеет. И этим отличается от всех остальных деток и в садике, и в школе. Вот она и начала культивировать в себе тонкость, чувствительность, необыкновенность, непохожесть. Не одеваться, как все, не читать то же, что все читают и в ее возрасте. переживать из-за того, чего другие не замечают вовсе и равнодушно проходят мимо. Она делала это несознательно, нельзя её в этом винить. В принципе, почти каждый человек хочет выделяться и не быть похожим на других. Но все достигают этого разными способами. Одни стремятся стать знаменитыми и суперуспешными, другие пытаются добиться этого при помощи освещения. Это как? Не понял, камень. Специальные лампочки вкручивают, что ли? Это я фигурально выразился, прости. Многие люди, особенно женского пола, хотя и среди мужских особей такие встречаются, так вот, многие стараются оказаться поближе к тем, Кто находится в центре внимания, чтобы и самим в этот центр попасть. Понял? Не очень, признался камень. А если попроще? Ну, смотри. Есть звезда, причём любого масштаба. Например, это может быть самый популярный мальчик в классе. красивый спортсмен, сын богатых родителей или музыкант местной рок-группы. В общем, он на виду, он самый-самый, и многие девочки в классе стремятся завоевать его внимание, стать его девушкой, находиться рядом, чтобы другие говорили, мол, если она привлекла такого самого-самого, то она, наверное, из себя что-то представляет. Она всегда с ним, всегда рядом. и на нее смотрят так же часто, как и на него. А став взрослее, такие девушки стремятся привлечь внимание артистов, певцов, прочих популярных экземпляров и греться в лучах их славы. Теперь понял? — Теперь понял. Ты давай дальше про Лелю. — А что про Лелю? Леля таким путем не пошла. Она слишком... кому важает сама себя, чтобы гнаться за чужими дивидендами. Она хотела выделяться при помощи собственных достоинств. Вот ты вспомни, что происходило, когда она была совсем крохой. Она жила с мамой и папой и была для них центром вселенной. Да ещё и Тамара приходила постоянно и тоже возилась с ней, играла, целовала в попку и говорила ласковые слова. Итак, всю рабочую неделю, а потом в выходные появлялся мальчик Коленька, братик, и с ним парочка до слепоты влюблённых в него бабушек: баба Клара и баба Соня. Ещё и баба Зина подтягивалась. Мама и папа всё внимание переключают на брата, потому как они его целую неделю не видели и соскучились. Бабушки ревнуют, потому что привыкли, что Коленька принадлежит им безраздельно и тоже стараются своего не упустить, то есть не допустить, чтобы пацанёнок, не дай бог, полюбил родителей больше самих бабок. Что бабки делают? Не знаю. Наверное, крутятся вокруг мальчика, сюсюкают с ним, разговаривают. В общем, делают всё возможное, чтобы Коля от них Не отвлёкся и не переключился на маму и папу. Да? Нет? Да. Молодец, сечёшь поляну. Что делаю? Это жаргон. Понимаешь всё правильно. Извини, забылся. Виновато улыбнулся змей. Был бы на твоём месте наш всезнающий следователь, он бы не переспраш. Он жаргоном всех времен и народов лучше моего владеет. Отдаю ему должное. Вернемся к теме. В выходные дни Коля становится центром внимания. Да, забыл еще одну деталь, о которой тебе ворон, между прочим, рассказывал. Коля стремится быть самым любимым. И не потому, что ему любви не хватает, а потому что самому любимому «Все разрешают и все прощают», и он с младенчества навострился подлизываться и ластиться, чтобы вызывать нежные чувства и устраивать все к собственному удовольствию. «Это я помню», — камень опустил веки, что должно было означать кивок. Стало быть, приведенный домой на выходные Николаши начинает проделывать эти свои фокусы и с родителями, которые восхищаются его умом, сообразительностью, воспитанностью и хорошим характером. Ну, как такого чудесного мальчика не любить? Вот и получается, что коль регулярно становится центром внимания, любви и восхищения, и все эти чудесные проявления отбираются у девочки Лёлечки и отдаются её брату. Причём отдаются, прошу заметить, совершенно незаслуженно. Лёля-то у нас дитя чувствительное от природы. в мамочку и в прадедушку купца пошла. Она хоть и не понимает ещё ничего, но нюхом чует, что мальчик притворяется и манипулирует взрослыми, которые послушно пляшут под его дудку. И что ей делать, как бороться за свою долю внимания, любви и восхищения? Как Послушно переспросил камень, который внимательно следил за ходом рассуждений своего старого друга. И тут Лёля заображает, что когда она плачет, болеет или иным каким путём проявляет свою природную тонкость и чувствительность. Родители начинают вокруг неё вититься, сидят рядом, предлагают разные вкусненькое, дают лекарство, измеряют температуру, а заботchena обсуждают её здоровье и душевное состояние не только между собой, но и по телефону с другими родственниками. Короче, она попадает в тот самый центр и получает свою пайку внимания, интереса и заботы. Она делает эти выводы неосознательно. для сознательного поведения она ещё слишком мала. На суть в том, что она их делает и начинает, как бы это помягче выразиться, нет, не злоупотреблять, но пользоваться. Со временем она понимает, что её чувствительность и болезненная хрупкость отличают её от других детей. И благодаря этому она привлекает внимание и интерес. Какой шаг она делает дальше? Вероятно, она понимает, что если хочет вызывать интерес и внимание в дальнейшем, то должна заметно отличаться от окружающих, предположил Камень. Да? Именно. злостно эксплуатировать свою болезненность и симулировать ей и в голову не приходит она всё-таки не лгунья в отличие от брата и Лёлечка начинает смотреть по сторонам в поисках того, чем бы ей отличиться, чтобы не быть похожей на других, повторяю, всё это происходит подсознательно, можно заняться спортом и достичь заметных результатов. Но это не подходит. Почему? удивился камень. Ты сам говорил, что спортсмены попадают в центр внимания. Их много, спортсменов этих, пояснил змей. Тут стояла бы задача выделиться не только среди всех, но и среди спортсменов тоже, а для этого надо или заниматься каким-нибудь редким видом спорта, или стать чемпионкой мира. Иными словами, надо посвятить себя всю этому негуманитарному занятию, а Лоле такое дело не годится. Она любит читать, рисовать, сочинять стихи, размышлять. Музыкантов любителей тоже пруд пруди, а становиться профессионалом в её планы не входит, хотя музыку она любит, но именно слушать, а никак не исполнять. Что остаётся? Остаётся хобби, узкая сфера интересов, да такая, какой ни у кого нет. Поэзию она любит искренне, английский язык ей легко даётся. Учителя всё время хвалят. Так что английская поэзия вытекает из такого расклада легко и естественно. А уж сделать так, чтобы об этом все знали, и все с этим считались, это вопрос времени и техники. Плюс понимание того, что она так тонко все чувствует и из-за всего переживает, даже болеет. Вот до чего она чувствительная. Грубость и несправедливость мироздания повергают ее в страдания. Все, понимаешь ли, Как-то живут в этом грубом и жестоком мире. И не просто как-то живут, а хорошо живут, радостно в ладу с собой, потому что они не тонкие и не понимают, как это всё на самом деле ужасно и болезненно, ну и так далее. Вот по кирпичику, по дощечке, по камешку и сложилась такая Лёля. какую мы имеем к её двадцати пяти годам ну хорошо а спесь откуда допытывался камень откуда такое презрение к людям которые не так тонки как она и не так глубоко разбираются в поэзии ни у кого из романовых или головиных такого не наблюдалось а спесь мил друг от необоснованных амбиций Она ведь сначала поняла, что не похожа на других, потом слегка искусственно усилила это обстоятельство, а потом искренне в него поверила. Коляна такая необыкновенная и ни на кого не похожая, то её должна ждать поистине необыкновенная, не рядовая судьба. То есть сперва она сделала себя ни на кого не похожей, А потом стала ждать от жизни всяческих подарков и наград за это. А подарков чего-то нет и нет, равно как и наград. Да, в университет на филфак она поступила легко и без протекции. Это правда. Но это единственное, что ей в жизни удалось. А так-то что она собой представляет? Ни копейки собственным трудом не заработала. а переводы перебил его камень ворон говорил что она делает переводы с английского и с немецкого у неё в университете второй язык был немецкий ой я тебя умоляю рассмеялся змей сколько там платят за эти переводы и кому вообще нужны переводы стихов в России конца 20 века никому уже заработала она пару раз по 3 копейки так тут джих на себя саму и стратила я же говорю о том что она в семейный бюджет не вкладывает то есть семье не помогает никак она даже посуду ленится помыть это для неё слишком грубо и приземлённо а она же такая небесная в том смысле что не земная Григорий несколько раз предлагал ей принять участие в переговорах в качестве переводчика, так она отказалась. Попросил контракт перевести на немецкий, снова отказалась, хотя отец и хорош, и деньги за это предлагал. Не до неё это, видите ли, слишком низко, слишком грубо. Это оскорбляет её нежные чувства. Не для того она учила языки и какие-то там колбасы и машины для изготовления мясного фарша не могут стоять в одном ряду с великой английской поэзией. В общем, всё понятно. Ничего наша Лёля с собой такого особенного не представляет. Ничего она в жизни не добилась и не достигла. — Замуж не вышла, детей не родила, на работу не устроилась, карьеру не делает. — Значит, что? — Значит, идет в ход отрицание ценностей, которые ей недоступны, — подхватил камень. — Замуж не вышла, так не за кого, они же все тупые и примитивные. — Карьеру не делает. Только потому, что все кругом тупые и примитивные и не понимают, как нужна людям английская поэзия. Всё остальное отсюда вытекает. Наша Лёля ничего не хочет делать, она хочет только быть необыкновенной и страдать. Вот это ей по-настоящему нравится. Ведь посмотри, сколько у неё свободного времени. Она могла бы матери помочь по хозяйству, она могла бы дедом заниматься, могла бы В конце концов, помогать Ларисе с малышом, та бы ей только благодарна была. Лёля могла бы всё это делать и чувствовать свою нужность, полезность, а она наслаждается своей бесполезностью и невостребованностью, потому что это ещё один повод пострадать. Так вот, ну и хоть Вадима возьми, ведь до сих пор она об этом человеке мечтает и стихи ему посвящает, Это ж уму непостижимо. Хотя, погоди-ка, нахмурился камень. Тут что-то не сходится. Например, что? Она же Вадима совсем не знает, если верить ворону и тебе. Неизвестно, как он относится к искусству, любит ли поэзию, тонкий ли он. Как же можно по нему страдать? А вдруг он такой же тупой и примитивный, как все остальные в её глазах? Так в этом и есть смысл страдания. Как же ты не понимаешь? воскликнул змей с досадой. Лёля влюблена в него с детства, при этом ничего о нём не знает и что самое главное, не хочет знать. Она боится этого знания, а вдруг он окажется не таким, каким она его себе намечтала. она о нем ничего не знает, он может оставаться для нее прекрасным принцем, о котором можно день и ночь мечтать. А ну, как он, не оправдает надежд? Что ей тогда делать? О ком мечтать? О ком страдать? — Думаешь? — с сомнением переспросил камень. — Уверен. Если бы я был неправ, она бы уже давно с ним познакомилась. Ведь сколько раз они сталкивались в подъезде, на лестнице, во дворе у дома, не перечесть. И Вадим, поскольку он парень воспитанный, всегда ей улыбался. А она? Она глаза опустит и мимо проходит. Да что проходит? Проскакивает, как ужаленная. Вместо того, чтобы поздороваться и заговорить, отсюда вывод. она ищет незнакомства, а страдания на дистанции. М-м, да. Задумчиво протянул камень. Дела. Бедная девочка. Что-то я ещё хотел у тебя спросить, дозапамятовал. Да Давай, вспоминай, а то мне по делам надо сползать. Куда? Встревожился камень. Далеко, надолго. далеко а вот надолго или нет пока не знаю как пойдёт приятель у меня захворал в южной африке надо побыть с ним поддержать помочь как поправится сразу вернусь но ну? вспомнил нет чёрт память подводить стала наверное я старею пожаловался ками Кости болят, суставы ноют, боюсь, как бы не подагра, да и радикулит замучил, а, спать не даёт. А теперь вот и голова сдаёт позиции. Зачем придумали вечность, если старость не отменили, а? Ну ты уж не прибедняйся, усмехнулся змей. Ты ещё огурец со стороны на тебя посмотришь. Есть — завопил камень радостно. — Вспомнил, вспомнил, что хотел спросить. — Валяй, — разрешил змей. — Помнишь тех мужчин, которые со стороны наблюдали за Романовыми и в некоторых ситуациях оказывали помощь? Я еще тогда подумал, что это какая-то команда спасателей семьи. Помнишь? — А как же и что? — А как же и что? — Так что-то ворон давно ничего о них не рассказывает. Они что, пропали? И кто это такие? И зачем они следят за Романовыми? Зачем помогают им? Я так ничего и не понял, а ворон не говорит. — А ты его спрашивал? — Конечно. Он клянется, что их больше не видел. — Ну, стало быть, и не видел, — уклончиво ответил змей. Ты что, Ворон проверяешь? Это не по товарищески, не доверять ему и за спиной устраивать проверки. Ты что, камень испугался, что его заподозрили в непорядочности? Я никоим образом не хочу ранить его достоинство. Но я ведь и раньше просил тебя уточнить что-то, э, что Ворон пропустил, и ты никогда не возражал. Что на этот раз не так? — Да нет, — змея отвел в глаза. — Все так. — Тогда скажи мне про этих мужчин, — потребовал камень. — Ты же наверняка уже все выяснил. — Выяснил. Змей согласно покивал овальной головой. — Ну! — в нетерпении проговорил камень. — Чего ты тянешь? Говори! — Не скажу. Камень оторопел. Впервые за все время Змей отказывался рассказывать о том, что увидел. — Как это? Почему? — Не скажу и все, иначе тебе сериал твой смотреть будет неинтересно. — Ну, змей! — расстроился камень. — Ну, это вообще! Вот это как раз и называется, не по-товарищески. Как так можно? Сказал бы уж, что ничего не знаешь, всё-таки не так обидно. А я никогда не вру, отпарировал змей. И ты, как поборник истины, должен ценить это моё чудесное качество. Я ценю, ценю, но всё-таки, может, скажешь, а? Ну хоть намекни, взмолился камень. Не за что, твёрдо отказался змей. И не проси. Ждись пока твой юный зритель всё сам увидит и сам тебе расскажет. А, а вдруг он не увидит? Увидит, увидит. Там невозможно не увидеть. Набери терпения. Ладно. С угрозой произнёс камень. Я это запомню. Ты ещё попросишь меня о чём-нибудь. Да? И что будет? Насмешливо спросил змей: "Ты мне откажешь?" "А вот я откажу, в отместку за сегодняшнее", заявил камень. "Ну считай, что я уже испугался". И такой весь перепуганный пополз по своим делам. "Бывай, покедова. Не скучай". Камень смертельно обиделся и ничего не сказал другу на прощание. Настроение у него испортилось, и даже суставы начали ныть сильнее. Хоть бы ворон, что ли, побыстрее прилетел. Вертну. Как это так всё знать и ни словом не обмолвиться? Тоже как-то непорядочно, не по-дружески. Камень решил, что, пожалуй, будет дуться.